Глава одиннадцатая. Лизавета смотрит на звёзды. У костра кипела жизнь. Брат Джанфранко командовал, служки Ричи и Коста варили похлёбку, как раз чистили лук и морковку. Лизавета вспомнила большие куски овощей, которые встречались в здешней еде. Не то чтобы несъедобно, но невкусно. «Скажите, брат Джанфранко, а есть ли у вас сковорода?» «Как нибудь быть сковороде, но зачем это она вам понадобилась?» А масло есть оливковое? Ещё бы, конечно. Что это вы хотите делать? Хочу, чтобы вкуснее было. Сможете так развести огонь, чтобы под сковородой и медленно обжаривалось? Но это надо магов просить, сморщился брат Джан франко Попросим, вон их тут сколько, в том числе молодых дарований. Пусть тренируются. Дайте нож. Зачем? Брат-завхоз смотрел на неё с откровенным подозрением. Не зарежу, фыркнула елизавета И стул бы ещё. Что происходит? Сокол поднялся от реки, от него пахло водой и свежестью. Ничего особенного, нож есть? Для чего вам ножка госпожа моя? Убью себя во цвете лет, она уже не могла не язвить. Собираюсь измельчить вот эту морковку и еще лук. Он, конечно же, заинтересовался. Что опять такого странного делает эта пришлая припадочная тетка? Но если капусту просто отварить и нормально, крупу тем более, то лук с морковью лучше обжарить. И копчености, которыми собирались заправить это дело, тоже можно на пару минут в обжарку кинуть, хуже не будет». Это все Лизавета сообщила Соколу, предполагая, что он, как и лис, не очень-то представляет, каким магическим способом запасы продуктов превращаются в готовую еду. Но она ошиблась. Он, судя по всему, вполне представлял. «Вперед!» – кивнул он с улыбкой. «Если что, я разрешил. Тогда дайте нож». «У вас нет ножа?» – нахмурился он. «Откуда бы у меня нож?» «Откуда у всех?» «Вы ездили в городе по лавкам, неужели не обзавелись?» и а что, знала, что мне будет нужен нож?» «Что только у вас в голове?» – усмехнулся он. Достал свой из ножен на поясе и протянул ей рукоятью вперед. «Только осторожно, во имя великого солнца, он, знаете ли, острый. Вот и отлично!» Тем временем появился стул. Лизавета села, взяла на колени миску и принялась измельчать почищенный лук. Нож был совершенно не для кухонных работ. Отличный, острый и удобно лежащий в руке. Впрочем, откуда у сокола взяться плохому ножу? Эх, черт, а в линзах-то резать лук удобнее, глаза не слезятся. Лизавета подняла голову от миски, чтобы проморгаться и увидела сковороду. Неплохую такую сковороду. Вот замечательно. Ставьте ее на огонь и пусть греется. Потом немного масла, сейчас я дорежу лук и начнем. Брат Джанфранко кивнул Личи, лысому мужику с поломанным носом. Тот принялся копаться в кострище, что-то там разгребать, форматировать и переустанавливать. Когда Лизавета закончила с луком, сковорода стояла на двух камнях. Между ними горел огонь, в ней начало шипеть нагревшееся масло. Она высыпала лук и велела помешивать, а сама принялась резать морковь. Порезала, высыпала, затребовала ложку, перемешала. Тем временем Коста порезал копчености. Лизавета их тоже туда отправила. «Приправы есть?» «Как не быть!» – кивнул брат Джанфранко уже не так настороженно. И достал ей из мешочка похучих листиков, похожих на укроп, петрушку и базилик. Все это богатство она измельчила и оставила в миске. Посыпать потом готовую еду. Вытерла тряпкой нож, передала обратно соколу. Спасибо. Доберемся в полюду, пойдем выбирать вам нож. И флягу, и что там еще вам нужно. Улыбка искрилась в свете костра. Когда тебе так улыбаются, нужно дотянуться и поцеловать. В принципе нужно, не сейчас. Чтобы отвлечься, она взяла припасенную морковину и унесла огоньку. Тот радостно ее съел и спросил, нет ли еще чего-нибудь. Лизавета пообещала утром яблоко. Посмотреть на то, как оттерли от котла брата Джанфранко, явились брат Василио и Тилечка с мальчишками. Девочка, как увидела, так глаза и вытаращила. «Госпожа Элизабетта, так вы еще и повар!» «У меня ж семья, как в таком разе не готовить, скажи?» Крупа и капуста сварились, можно было отправить в котел содержимое сковороды. И перемешать. Собравшиеся в количестве магии предусмотрительно перенаправили дым костра в другую сторону. Лизавета попробовала. На соль нормально, бульон неплохой, все проварилось, прожарилось. Можно насыпать сверху зелень и есть. Ели и нахваливали. Даже брат джин-франко Вообще он был невредный. Когда о том, кто готовил, рассказали Лису, у того рука с ложкой зависла в воздухе. Он посмотрел на Лизавету, как будто впервые увидел. Потом в свою миску, потом снова на Лизавету. «Госпожа Элизабетта, это была хорошая идея, признаю». Если вдруг вам еще раз захочется вмешаться в приготовление нашего ужина, делайте это без стеснения». «Ого, кажется, за ней признали какую-то практическую пользу», усмехнулась Лизавета про себя. Подогретое вино подоспело разом с просьбами продолжать историю. Что ж, новая серия. Она включала в себя диспут о бедности, арест предполагаемой ведьмы и монахов-еретиков и смерть библиотекаря. Финал Лизавета оставила на следующий день. Лис и Крыска традиционно растворились во тьме первыми, пока служки убирали посуду и продукты. Лизавета посмотрела им вслед, отягощенная новым знанием. Интересно, а у них вообще бывают такие вещи, как близость, нежность, ласка, доверие? Или только желание, продолжение рода и обмен магическими энергиями? Впрочем, без доверия сможет ли один маг подпустить к себе другого? Было бы невероятно интересно получить ответы на все эти вопросы. И Лизавета даже предполагала, что ей есть кому эти вопросы задать. Но чем закончится такой разговор? И у нее-то нет никакой магической энергии, только тело. А в привлекательности своего тела Лизавета сомневалась уже давно, поэтому хватит думать всякую ерунду. Тем временем Сокол собрал подающую надежды магическую молодежь, включая телечку и что-то им говорил. Лизавете сделалось интересно, она встала со стульчика и подошла. Оказывается, он спрашивал их, как они умеют ориентироваться по звездам. Это была грустная для Лизаветы тема. Звезды и их рисунок совершенно не совпадали с тем, к которому она привыкла с детства. Ну да, какие-то прямоугольники и даже один полукруг она на небе видела, но смысла для нее они не имели. Мальчишки заспорили, которая из звезд — северный огонь. Телечка вмешалась, тоже начала доказывать. Сокол посмеивался, увидел Лизавету, подошел к ней. «Госпожа моя, вас проводить?» «Нет, спасибо, я лучше послушаю про звезды». «Вам интересно про звезды?» — не поверил он. Но мы не про поэзию, мы о том, как ориентироваться. О да, в час полночный близ а ты взгляни на небеса, совершаются далеко в горнем мире чудеса. Про поэзию я и сама могу, а вот понять, как ориентироваться, лишним не будет. Там, где вы живете, рисунок небес другой, догадался он. Абсолютно другой, ничего похожего. Вы же ищете север, да? У нас это хвост медведицы, малой, но есть и большая, а у вас? А у нас хитро. Самый-самый север – это тот огонь, который они там сейчас ищут и не могут найти. Неяркая звезда на пределе видимости для человеческого глаза без оптики. А есть оптика, оживилась Лизавета. Конечно, есть подзорная труба, обыкновенная, а есть усиленная магически. Есть даже телескоп, но он у меня на корабле. А вы думали? Усмехнулся он. Ничего я не думала. Рассказывайте про ваш огонь. А сейчас спросим, и наши юные таланты расскажут. Он взял ее за руку и подвел к спорящей кучке. расскажите как госпоже Элизабетте, как вообще ищут направление на север?» «Направление на север указывает нам северный огонь. Только эта звезда светит очень слабо, поэтому, чтобы ее увидеть, нужно найти четыре других. Маяк, фонарь, магический огонь и лампу», – начал Руджеро. «Лучше всего виден маяк», – подхватила телечка «Вон он, если от правой сосны прямо наверх от самой середины. Это он. А теперь от него налево, и там фонарь. Лампа наверх от фонаря, под прямым углом, а магический огонь, он это, как его, в общем, его не всегда видно. Переменная звезда, усмехнулась Лизавета. Точно, кивнула телечка И в центре между ними будет две слабых звездочки, и правая из них это то, что мы ищем. А если посмотреть в трубу, то она разделится еще на три. А ты сама-то хоть раз смотрела в трубу? Спросил Антонио. Конечно, и даже в телескоп, сообщила телечка и, кажется, показала язык. «Отлично! От Тилия не потеряется!» – сокол подмигнул девочке. Дальше они пошли на берег, и он некоторое время экзаменовал молодежь на предмет, как найти какую звезду. В какое созвездие она входит, где границы созвездий, на что ориентироваться, если выходим из гавани Фару летом, и нам нужно на юг, а зимой и идем на восток, в Адрианаполис, а если сейчас и попасть нам нужно на побережье Вичи. Молодежь коллективным разумом искала и находила ответы на вопросы. «А знаете, почему вон то созвездие, полукруг прямо над вашей головой, называется венцом?» – спросил Лизавету Сокол. Занятие закончилось, юные дарования усвистели куда-то по берегу всей компании, а он отправился проводить ее до шатра, за руку, чтобы не запнулась. «Откуда вы?» – усмехнулась она. «Мало ли», – усмехнулся он в ответ, – «Это, говорят, свадебный венец праведницы Марты, который она зашвырнула на небеса, отказавшись выходить замуж за того, кого ей назначили родители» и решив жить одинокой безгрешной жизнью в одной из обителей сияния. «А у нас есть северная корона, южная тоже есть, только я ее не видела. Тоже венец, не помню уже чей, кого-то из греков. Впрочем, вы ведь не знакомы с греками». «Не знаю ни одного», — улыбнулся он. То есть в темноте видно не было, но по голосу она поняла, что он улыбается. «Спасибо, господин Фалько». Она попыталась выдернуть ладонь из его руки, но он не дал. «Доброй ночи, госпожа моя» легонько пожал и все равно, что растворился в ночи.